Так, просто попрощавшись, Козуки ушел. Майоми не стало за ним следовать. Ты в порядке, Миюки Сан? С веселой улыбкой заговорила Майоми. Да, спасибо, Саигуса Сэмпай, ответила Миюки смиренной улыбкой. Место, где они стояли, было еще в центре внимания школьного руководства, слишком явное отображение симпатии лишь создаст проблемы в общении с Козуки. Именно поэтому Миюки намеренно не подавала никаких знаков, которые заставили бы школьное руководство забеспокоиться. Но это не значило, что она стоит перед ним абсолютно беззащитная, пока это не втягивала латацию Миюки сплетала тонкий защитный слой на коже, состоящий из полипарафентилентеренфталамида, попросту кивлара Заметить, что прозрачная маска у нее на лице прочнее стали, было довольно трудно, если только вы не обладаете очень хорошими глазами. Тем более для обычной старшеклассницы, которая видит ее впервые. Даже если это старшеклассница из десяти главных кланов и привыкла к обществу хитрых лис и енотов, Большинство же людей, несомненно, могли лишь видеть зарезервированное выражение Миюки и принимать его за честь идеального, изысканного, изящного и тонкого образа на надестика идеала красоты. Изумитян! По крайней мере, именно так видела ее изуми. Она была изумлена. Мыслями и глазами она была прикована к Миюки. Изуми! Изуми! Да! Когда стоявший рядом косуми ткнула ее в колено, тогда она поняла, что Майоми обращается к ней. «Обычного, да, недостаточно, не так ли? Поприветствуй, Миюки-сан, правильно!» Слова старшей сестры проникли в ее сознание, и взволнованная Изумина провела взгляд вперед. Перед ее взором Миюки нежно улыбнулась со слегка оздачным выражением на лице. Словно богиня!» Конечно, Изуми никогда не видела богиню, слова просто возникли в ее сознании для того, чтобы описать тот образ Миюки, который отразился в ее глазах и не имел ничего общего с реальностью. Назвать ее красивой девушкой? Но старшая сестра Майюми тоже была такой. И хоть посторонние могут посчитать эти слова самовлюбленными, Изуми считала, что Касуми тоже достаточно красивая. Однако первый раз в жизни она видит подобную красоту у старшеклассницы, видит такую неземную улыбку. Вот что чувствовала Изуми. Миюки полностью соответствовала воображенному идеалу той, кем сама Изуми хотела стать. Сэйго, Изуми! А, можно я буду звать тебя Миюки-сэмпай? «Да, я не против». Взгляд из Зуми не был сосредоточен, а ее голос был на грани шепота. «Что с ней такое случилось?» – обеспокоенно думали Майюми и Касуми, осознавая странности в ее поведении, но Миюки лишь кивнула ей, не смывая с лица свою улыбку. «Миюки, Сампай, я была очень впечатлена твоими успехами на турнире девяти школ. Ты была великолепна. Благодарю». Миюки приняла лихорадочный взгляд из Зуми с легкостью у старшеклассницы. «Однако, что более важно... «Так это видеть тебя вживую, а не на картинке! Ты очень красива!» «Ам, правда?» Однако, когда пылающий взгляд превзошел стадию восхищения и начал входить в стадию одержимости, Миюки, разумеется, захотелось уйти. «Учиться в той же школе, что и Миюки-сэмпай? Я так взволнована!» «Изумитян, ты что говоришь?» Глядеть на Изуми, который обычно скрывает свои чувства и мысли за нечитаемой нежной улыбкой, и видеть, как она дала волю своим эмоциям, было достаточно для Майюми, чтобы впасть в панику. Касуми уже поняла, что скрывается за этими рьяными словами сестры-близняшки, поэтому она просто смотрела на всё ошеломленным взглядом. «Миюки-сэмпай, станешь моей Анессамой?» самой «Эй, Изумитян, успокойся! Твоя Анэтин — это я!» Миюки и Майюми разом подняли голос... Изуми, главная зачинщица этого странного зрелища, смотрела только на Миюки. Касуми, стоящая рядом с ней, нахмурилась и отвернулась, делая вид, что якобы не знает ее. «Полагаю, Миюки она сама не сможет стать твоей сестрой, Сайго Сан. Той, кто бросил камень в эту тупиковую хаотическую ситуацию, была Минами, уже некоторое время слушавший разговор этой четвёрки. Минами Тян? Миюки, которая даже не осознавала, что Минами ждет ее, намеренно вложила предполагаемый вопрос – «Как долго ты здесь стоишь?» Произнося ее имя. мина же намеренно отложила ответ на этот вопрос. «Но у тебя есть возможность стать своячницей Тацу Нисамы. Если старшая сестра Саигуса Сан выйдет замуж за Тацу Энисаму, то тогда Саигуса Сан станет младшей сестрой Тацу Нисамы. Закончив давать дополнительные объяснения Изуми, она повернулась к человеку, который стоял за Изуми. В этом случае настоящая сестра Тацу Нисамы Меюки Несама, «И его своячница Саигусу-сан могут ведь называться сестрами, не так ли?» «Они сама!» Тем, кому Минами задала этот вопрос, был Татсо. И Миюки указала своим возгласом на него. «Я против!» Однако тацу не смог ответить на вопрос Минами или словами юки Быстрее, чем он смог открыть рот, возразила Касуми. «Я всеми силами против того, чтобы Анэтин становилась невестой Шиба-сэмпэ или что-то вроде этого!» Касуми, которая до сих пор оставалась простым зрителем, Вдруг вмешалась и встала между тацией и Маюми, причем спиной к Маюми, словно стараясь ее защитить, и лицом к таце. Ее кротость, присущая ей совсем недавно, куда-то испарилась и полностью заменилась на ауру, говорящую не подходи ближе к анетян. Хасуметян, она всего лишь строила предположение. Так как они были близнецами, то каждая из них была присуща определенная роль. Если одна из них впадала в неистовство, то задача другой заключалась в том, чтобы вернуть ее в нормальное состояние. Изуми, которая до этого времени не видела ничего, кроме Миюки, внезапно успокоилась и стала осаживать Касуми. Майими надавливала на свои виски, глядя на эту парочку. Похоже, она не просто играла на показ, а на самом деле страдала от головной боли. «Тация-кун». Убрав руку от лба, моими обратилась к Тацею. Таци пытался подойти к ней поближе, чтобы дистанция между ними стала нормальной для обычного разговора, но косуми на него пугающе уставилась, блокируя путь. Однако в следующее мгновение Касуми закричала будто кошка, которые наступили на хвост. Она съежилась, схватившись за голову. – стоя за Касуми, моими опустила кулак, а ее глаза все еще смотрели в пол. Своим голосом она показывала, что ей очень стыдно за все это. Я очень сильно извиняюсь за своих глупых сестер. Лицо моими опустившее голову, было чрезвычайно красным, она, вероятно, сильно смутилась. Не то чтобы Та не мог понять подобную реакцию, стоя здесь, перед её младшими сестрами, которые съехали с катушек, даже он не смог бы выдерживать этот спектакль дальше. «Не тревожьте по этому поводу, сэмпай». «Верно, Миюки?» «Да, сэмпай. Пожалуйста, не волнуйся». Тацу направил Миюки, чтобы заметить этот разговор, поэтому Миюки также весело покачала головой. Несмотря на немного позорное поведение Изуми и вышедшую из себя Касуми, принимающую Тацию за бабника, настроение у Миюки почему-то было очень веселым. Подобное отношение Миюки заставило почувствовать моими подозрения и беспокойство, но сейчас она не имела права разбираться во всей ситуации. «Не беспокойся, не буду. Эй, вы, двое, мы уходим». «Ох, больно, Нэтиан». «Она самобольна! А меня за что?» С руками на шее каждый из близняшек моими ушла, словно пытаясь сбежать.